Глава пятая. Олаф кивнул, подтверждая его слова. «Значит, оборотень!» Пробормотала я недоверчиво. «Оборотень!» А потом ещё раз мысленно повторила, убеждая себя, что это не шутка. «Оборотень-охотник, только они могут учуять лев и пройти между мирами», — пояснил олов «Ну и метки ставят тоже только они, чтобы притянуть вас сюда», — добавил Ландер. «И много он притянул». олов внезапно смутился переглянулся с Ландером через моё плечо. «Не знаю. ардан такими вещами с нами не делится». «А вы с ним давно вместе работаете?» Слово далось не сразу. Сначала в голове выскакивало «похищаете женщин». «Меньше года», — ответил парень и погрузился в свои мысли. То ли вспоминал прошлое, то ли думал о будущем. Я тоже задумалась о том, что случилось со мной, и можно ли как-то всё изменить. Я ведь не просила сюда. Не мечтала стать попаданкой. А если уж стала, то где мои плюшки? Принц, полцарства, конь, магия. Хотя что я зря грешу? Конь, вот он, подо мной. И магия тоже вроде имеется. Отлично помню молнии, которыми отбросила Ардена. Это было похоже на электричество, но не оно. Другая и очень мощная сила. Она была живой, мыслящей и почти управляла в тот момент моим телом. Я сама ни за что не додумалась бы атаковать трёх мужчин. «Хорошо бы побольше разузнать о её природе и как пользоваться ею. Тоже. Олаф, а почему ты так удивился, что я смогла колдовать? Ведь ардан и выбрал меня из-за магии. Парень странно на меня посмотрел, будто с опаской». «Понимаешь?» — начал он, подбирая слова. Похоже, ему было непросто объяснять то, что сам он считал элементарным. «Когда новая лейва попадает в наш мир, её дар раскрывается не сразу. Ему нужна адаптация. Иногда это пара недель». «Иногда месяцы больше. А в тебе магия проснулась сразу. Мы с первого взгляда увидели, как ты искришься. Внезапное сознание заставило меня выпрямиться. То есть вы меня ждали? Знали, что я появлюсь именно в том месте?» «Ну, конечно. Мы всегда знаем, где его выкинет межмировой переход. Погрешность обычно не больше мили. Но ты необычная Лева, Леева, Инна. Хотя я и не понимаю, что с тобой не так. Хватит болтать». Рявкнул «Арден». И хмуро уставился на нас. Кажется, он был против того, чтобы мы с рыжиками подружились. Олаф сразу осадил свою кобылу и приотстал от меня. Ландер отодвинулся ещё больше, как от чумной. А я, вскинув подбородок, продолжила прожигать охотника вызывающим взглядом. Но сердиться на Ардена не получалось. В глаза сразу бросалась его неестественная бледность и глубокие царапины на лице. А ещё он действительно криво сидел. Мне не показалось. Неужели я так сильно его поранила? А разве у оборотней нет мгновенной регенерации? Так во всех книжках пишут. Или в этом мире оборотни живут по своим законам? Арден первым отвернулся, не забыв напоследок наградить меня хмурым взглядом. Я гордо хмыкнула. «Победа за мной!» А затем застыла с открытым ртом, потому что в просветах между деревьев разглядела высокие серые стены. «Что это?» Поинтересовалась я первым делом. Наша маленькая команда вышла из леса. Впереди возвышалась то ли крепость, то ли небольшой городок, обнесённый каменной стеной. Стена, по моим прикидкам, была метров десять в высоту, украшенная зубцами и небольшими башенками, из которых торчали самые натуральные пушки. А ещё из-за зубцов в нашу сторону поглядывали бородатые мужики в кожаных нагрудниках и смешных металлических шлемах. У каждого шлема был высокий гребень и широкие поля. «Сильно загнутые сзади и спереди. Я такие видела в исторических фильмах». «Это Мелдракс, пограничная крепость», — тихо шепнул Ландер. Арден хмуро покосился в нашу сторону, но промолчал. «А почему пограничная? Здесь граница?» Решив, что раз охотник молчит, то не против небольшого ликбеза. Младший рыжик продолжил. «Да, этот лес — серая зона между Ранкалией и Арбадоном». «А... слегка подзависла я». А мы сейчас в Ранкалию направляемся или этот, как его? Нет, в Арбадон. Точнее, в его западные болота. И зачем нам в болото? Я ещё по тем, в которых вчера была, не успела соскучиться. Там находится академия. Ага. Значит, везут меня в какие-то дебри. А я уж губу раскатала. Решила, что моя академия, как в книжках, будет в центре столицы. И там принцы разные, балы для студенток. Эх. Опять реальность не совпадает с мечтами. Тем временем наша компания приблизилась к воротам. Арден на чём-то переговорил со стражником, который опирался на длинную палку со странного вида лезвием на конце. Пока я её разглядывала, в голове всплыло название — «Алибарда». Потом из рук охотника в ладонь стражника перекочевали несколько монет, блеснувших на солнце золотом. Это он ему пошлино заплатил, догадалась я. В книгах и такое встречалось. Да а теперь сиди тихо». Буркнул Ландер и зачем-то натянул плед мне на голову, а затем одной рукой прижал к себе, будто боялся, что я сбегу или меня украдут. Я пожала плечами. «Тихо так тихо!» «Или он думает, что я сейчас закричу? На помощь насилуют?» Судя по взгляду, который стражник бросил в мою сторону, да ещё причмокнул губами, он не спасать меня кинется, а присоединиться к насильникам, как и его два товарища. Те сидели в тени стены, на перевёрнутых бочках, и, не смущаясь, пожирали меня сальными взглядами. Так что я решила послушаться Ландра, нагнула голову, опустила взгляд и не издала ни звука, пока мы не въехали в крепость. Внутри было шумно. Большой внутренний двор, мощенный камнем, заполняла толпа народа. Здесь же раскинулся рынок, на котором шла бойкая торговля всем подряд, начиная от пирожков с полужару и заканчивая лошадьми в пряшки. Я сидела тихо. Только искоса поглядывала вокруг. Воздух был наполнен неприятными запахами. Воняло палёной шкурой, немытыми телами, брагой, навозом и неизвестно, чем ещё. Не удержавшись, я прикрыла нос рукой. Как они живут во всём этом? Арден повёл нашу компанию через рынок, к очередной стене. Там мы уже беспошлины прошли сквозь ворота, небольшую нависшую арку. За ней оказался ещё один двор и тоже стена но здесь было чище и воняло не так, как на рынке. Мимо проезжали мужчины на лошадях, шляпах с перьями и серебряными пуговицами на плащах. Шли люди, вполне прилично одетые. Женщины в чепцах и длинных суконных платьях, детишки. Один раз даже карета проехала. Я всё активнее крутила головой, стараясь ничего не упустить. А Арден вёл и вёл нашу компанию дальше, вглубь крепости. Наконец он остановился возле отдельно стоящего серого здания и произнёс «Здесь переночуем». К этому времени вид у него совсем стал болезненный. Казалось, охотник с трудом держится на лошади. Я кинула здание быстрым взглядом. Три этажа, первый каменный, два верхних из брёвен. Узкие окна, двускатная крыша, небольшое крыльцо, на котором сейчас сидел вихрастый мальчишка в штанах с заплатками на коленях и чистил горшок. «Надеюсь, не ночной». А над крыльцом на двух ржавых цепях покачивалась деревянная вывеска. Такая же серая, как и здание, потрёпанная непогодой. К моему удивлению, непонятные закорючки на ней сложились во вполне различимую надпись. «Лучшая пряная рулька от тётушки Бро». И если верить моему обонянию, из окна на дверей первого этажа тянуло ароматом именно этой рульки. Живот тут же жалобно забурчал. Я завозилась, чувствуя, как щёки заливает румянец. «Эй, малец!» Первым делом спешился Олаф. «Отведи лошадей в конюшню и позаботься о них. Получишь монетку». Он бросил вскочившему мальчишке поводья. За ним последовал Арден. Не так грациозно, как рыжик, а почти осел на землю, словно куль с мукой. Лицо охотника украсила резкая бледность, а сам он схватился за левый бок. Третьим спешился Ландер и выразительно посмотрел на меня. «А я что? Я ничего. Сами сюда засунули. Сами теперь и снимайте». «Долго будешь сидеть?» — прошипел Арден, прижимая локоть к левому боку. «У него мои молнии и мозги повредили. Сам догадаться не может?» «Да. Решила на лошади заночевать». «Это конь». Зачем-то поправил Ландер. Затем, видимо, его осенило. Он протянул руки и проворчал. «Обопрись на мои плечи и сползай потихоньку». С горем пополам я все же оказалась на твёрдой земле. Но выдохнуть с облегчением не успела. ардан тут же схватил меня за запястье, жал так, что я даже уйкнула, а затем процедил, прожигая убийственным взглядом. «Не вздумай делать глупости, Леева. Отсюда тебе не сбежать. А даже если сбежишь, я всё равно найду и приду за тобой. Всё поняла?» Он склонился так низко, что я почувствовала его дыхание на щеке. Горячее, рваное. Так не дышат здоровые люди. Наверное, сильно я его задела тогда. Но меня не мучила совесть. ни сколечка. Так что я даже не думала отводить взгляд. Жала зубы, дёрнула рукой вниз, второй. Хватка на запястье усилилась. Что, нравится с девчонками воевать? Прошипела, не выдержав. Я с тобой не воюю, Лейва. У меня другое задание. Ну, конечно, воровать женщин в других мирах. Глаза Ардена потемнели. «Если минуту назад он просто хотел убить меня взглядом, то теперь предварительно четвертовать». «Можешь думать, что хочешь. Можешь ненавидеть меня, если тебе от этого станет легче». «Мне станет легче, когда ты помрёшь», — выдохнула ему в лицо с накатившей злостью. И сама испугалась своих слов. Никогда никому не желала смерти. А тут... На губах охотника заиграла улыбка. С такой улыбкой обычно маньяки смотрят на жертву. В следующий миг он меня отпустил и махнул рукой Олофу. Пошли, снимем комнату. Что? Одну на всех? Я потрясённо уставилась ему в спину. Эй, извращенцы, я с вами в одной комнате спать не буду. Тогда мне придётся приковать тебя на конюшне. Не оглядываясь, бросил Арден. И судя по тону, он не шутил. Ландер подтолкнул меня к крыльцу. Идём. Ночёвка с нами ещё не самое худшее, что может случиться. Ага. Тоскливо вздохнула я. «Всё самое худшее уже случилось со мной». «Ну не скажи, тебе ещё повезло». «А, так это было везение». Язвительно хмыкнув, я шагнула через порог. Внутри оказался довольно милый и необычный ресторанчик, явно популярный, судя по заполненным столам. Всё было сделано из натурального дерева. столешницы, табуреты и лавки, стены, балки, поддерживающие потолок, лестница на второй этаж и перила. Даже стойка, за которой стоял огромный бородатый мужик в переднике с оборочками и хмуро смотрел на нас. «Это и есть матушка, бро?» — прошептала я на ухо Ландру. Паренё громко фыркнул. Арден тут же ожёг нас взглядом, не уступавшим в хмурости бородачу. Но Ландр склонился ко мне и шепнул. «Это её брат. По крайней мере, они так утверждают». «Привет, бро», — кинул Арден бородачу, заставив уже меня сдавленно хрюкнуть. «Нам нужна комната на четверых». «Здравствуй, охотник», — ответил дядюшка Бро без малейшего почтения, как равному. И этим тут же заслужил моё уважение. «Остались две одиночки для богачей. Сам понимаешь, ярмарка. Всё, что попроще, разобрали. Берём». Чуть подумав, согласился Арден. И я выдохнула с облегчением. За двое суток бегать не по лесу, устала, как собака. Если походник решил искать другую гостиницу, я бы застонала в голос. И ужин на четверых.